Ведь обозначение первых дается на основе последних, которые первее потому, что могут существовать без первых. А впрочем, о части говорится в различных значениях. Одно из них – мера, прилагаемое к количеству. Но это оставим в стороне и исследуем то, из чего как частей состоит сущность. Так вот, если материя – это одно, форма – другое, то что из них – третье, а сущность есть и материя, и формы, и то, что из них –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 Поэтому те части, которые таковы как материя, на которые вещи распадается как на материю, суть нечто последующее, а те, которые даны как части обозначения, выраженные в определении сущности, предшествуют или все, или некоторые».